Глава 7 Алекс судорожно дернулся, перекатился и вскочил на ноги. Резкое движение мгновенно отдалось жуткой головной болью, Но его это не особенно волновало. Гораздо важнее было то, что шрам опять удрал. «Поздняк метаться!» – ехидно сообщил Костя. К немалому удивлению Алекса, сенсейча рядом не оказалось. Зато откуда-то появился до нельзя расстроенный Данила. «Я не догнал его!» – виновато сказал баскетболист. «Шустрый парень!» Алекс раздосадованно ударил кулаком по ладони. «Ничего, я его почти достал. В следующий раз не убежит». «Еще кто кого достал», — хмыкнул Костя. «Что-то ты не похож на победителя». Поймав его самодовольный взгляд, Алекс нахмурился. «На себя посмотри». Он решительно не понимал, откуда взялось его самодовольство. Лицо Кости украшал огромный синяк, да и выглядел он основательно помятым. «Если бы ни Сэнс Валялся бы великий боец Костя со свернутой шеей в том парке. Кстати, а где сен Данила пожал плечами. Велел мне вернуться к тебе, а сам пошел по следам того мужика. Ясно. Селин устало опустился на корточки, держась за бок. Ох, хорошо же меня этот зеленоглазый урод приложил. Скажи мне спасибо, довольно заявил Данила. Если бы я вовремя не появился и не спугнул его, лежал бы ты сейчас со свернутой шеей». «А где ты до этого прятался?» – сварливо спросил Алекс. «Я только приехал. Как раз парковался, когда ты мимо меня проскочил». «Ах да, наш любитель стритрейсинга же на машине», – вспомнил селен «Тогда мне действительно повезло, что он оказался здесь. С его стилем вождения мог бы и не доехать вообще». Данила всегда с ума сходил по машинам. С самого детства помогал отцу в автомастерской, следил за всеми новинками и знал мельчайшие технические особенности всего, что имело четыре колеса. И вот год назад он наконец-то купил подержанную «Хонду Сивик». Полностью перебрал, заменил все, что только можно, добавил какие-то примочки и теперь носился по всему городу, как угорелый. Мало того... Данил еще нежно называл машину девочкой и полировал ее чуть ли не каждый день. Конечно, это отдавало легкой мании, но на людей не бросается, и ладно. Алекс нервно хихикнул. «Хорошо, хоть сенсейч вовремя приехал». э э, -э, -э, -э, -э. Костя почесал затылок. «Это довольно странно, потому что я не смог ему дозвониться». Ребята удивленно уставились друг на друга. «А как тогда?» «Как обычно», – резюмировал Алекс, и они рассмеялись. Напряжение немного отступило. «Так что все-таки здесь произошло?» – поинтересовался баскетболист. «Что этим мужикам было от тебя нужно?» «Хороший вопрос», – заметил Костя. «Действительно, хочется знать, из-за чего весь сыр бор». Судя по всему, он хотел сказать что-то вроде. «Из-за тебя меня побили?» Но подобные позорные слова просто не могли вылететь из его рта. «Если бы я сам точно знал!» Немного придя в себя, Алекс поднялся на ноги и снова невольно охнул от острой боли в боку. «О нет, только не перелом ребер. Это ж сколько тренировок придется пропустить!» Он тут же одернул себя. «Черт, о чем я думаю?» Этот урод со шрамом на щеке убил моего друга. Повисла напряженная пауза. А теперь хочет убрать меня, как лишнего свидетеля. Угрожает моим родственникам и друзьям. Алекс силой сжал кулаки. И этот ублюдок вновь удрал от меня. Э, все потому, что кто-то слишком импульсивен. Сэнсейч появился совершенно беззвучно. Впрочем, друзья чересчур увлеклись обсуждением событий ночи, чтобы среагировать на тихий шелест травы или мелькание теней. Алекс подпрыгнул от неожиданности и вновь с оханьем схватился за бок. «Или, возможно, слишком глуп?» – предположил Костя. «Я просто не хотел его упускать», – попытался оправдаться перед учителем Алекс, бросив недовольный взгляд на Костю. Сэнсэйч внимательно посмотрел на селена «По-моему, ты забыл что-то мне рассказать». «Да было тут несколько происшествий». Алекс почесал затылок, глядя себе под ноги. «Незначительных. Я как раз начал рассказывать ребятам». Судя по выражению лица Сенсейча, тот был явно недоволен, что в последнее время случалось слишком часто. «Придется начать заново» пока алекс во всех подробностях рассказывал о встречах с рептилоидами так назвал зеленоглазок сенсэйч все четверо неторопливой походкой дошли до места схватки и попытались найти его телефон это было не так-то просто сделать в полумраке но вскоре алекс уже держал в руках остатки своего сотового погиб смертью храбрых резюмировал он вытаскивая из пластикового остова сим-карту лучше уж он чем ты хмыкнул Данила. Алекс вопросительно посмотрел на учителя. «Так что вы скажете насчет всего этого?» Он пытался скрыть волнение, но, похоже, у него не очень-то получалось. «Так, успокойся». Сенсейч задумчиво посмотрел на ученика. «Думаю, эта проблема вполне решаема. Ты точно ничего не упустил в своем рассказе?» «Вроде бы нет». «Значит так». «Сейчас ничего не предпринимай!» «Да что я могу предпринять?» Грустно усмехнулся Алекс. «Все проблемы с законом мы решим без особых трудностей. Благо, есть там один знакомый», продолжал Сенсейч. «А что касается рептилоидов, с ними все гораздо сложнее». Алекс нервно хмыкнул. «Еще бы!» «Но тоже вполне решаемо». «А почему вы их называете рептилоидами?» спросил Костя. Получается, вы знакомы лично с этими рептилоидами? Конечно нет, рассмеялся Сенсей. Те, с кем ты повстречался, принадлежат к одному из тайных клубов боевых искусств, выбравших в качестве тотема какую-нибудь рептилию. Учеников таких клубов мы и называем рептилоидами. Они мутанты, что ли? удивленно спросил Алекс и опустился на корточки, почувствовав слабость в ногах и что это за клубы такие тайные? Это сложно объяснить. Многие адепты боевых искусств связывают свое духовное начало с различными животными – медведями, тиграми, пантерами, гиенами. Это один из принципов деления на клубы. Как правило, количество учеников в подобных клубах очень ограничено, поскольку секреты боевых искусств передаются либо между членами семьи, либо очень ограниченному кругу лиц. «То есть мы относимся к одному из этих таинственных клубов?» – сделал для себя логический вывод Алекс. «Хммм, конечно, приятно принадлежать кругу избранных». По всему миру насчитываются сотни подобных клубов, практикующих тайные боевые искусства. Многие из них, как, например, наш, имеют очень древнюю историю и постоянно соревнуются между собой. Так уж получилось, что в отличие от остальных клубов, рептилоиды, наряду с инсектоидами и чистыми, живут довольно сплоченно. Продолжил Сенсейч. Грубо говоря, их можно назвать одним большим кланом, состоящим из множества клубов. А кто такие инсектоиды и чистые? Костя и Данила спросили почти одновременно. Инсектоиды, как понятно из названия, связаны с насекомыми. Те еще ребята, ну а чистые, это люди, не нашедшие в себе животного начала, но достигшие определенного уровня собственного духовного развития. «А кто же тогда мы?» – тупо спросил Алекс. «Что-то я не слышал о таком виде животных, как драконы» наверное у меня был какой-то неправильный учебник биологии сенссеч облокотился на стену дома откинул голову и посмотрел на небо все же речь идет о духовных началах различных животных а не обычных живых существах и тут учебник биологии плохой помощник впрочем даже по этой классификации драконы одни из самых древних и удивительных существ Все это звучало просто невероятно и невероятно интересно. «И сколько же подобных клубов в Москве?» – азартно спросил Костя. «Ну, кроме нашего». «О, да. Этот псих наверняка радуется, что появится много новых противников. До сегодняшней встречи с рептилоидами Костя вроде бы не проигрывал ни одного боя с другими школами единоборств. Ну, или тщательно умалчивал о своих поражениях». Две или три сотни. И среди них только один официальный представитель Храма Дракона. Наш клуб. Точнее, он станет считаться официальным после регистрации. Кстати, одним из условий признания клуба является ваше объединение со своей второй половинкой. Духом Драконом. Я всегда считал, что моей второй половинкой будет прекрасная девушка. Озадаченно протянул Костя а не какой-то там чешуйчатый дракон. Вот так оно и бывает, фыркнул Алекс. Любовь зла. Я смотрю, ты уже можешь шутить, заметил Сэнсэич. Значит, все нормально. э ну да. Может, я тогда домой пойду? Неуверенно спросил Алекс, хотя уходить ему совершенно не хотелось. Оставалось слишком много вопросов, большинство из которых он еще даже толком не сформулировал. Но дома его ждали родители, ведь он вообще-то сказал, что выйдет всего на пару минут. «Данила и Костя, вы можете ехать домой, а с Алексеем нам нужно еще кое-что обсудить». «Подождите», – взмолился Данила, – «у меня еще один вопрос». «Ладно, давай свой вопрос», – на удивление нетерпеливо сказал Сэнсэич. Костя тоже хотел что-то сказать, но, увидев реакцию учителя, предпочел сдержаться и молча выслушать ответ на вопрос Данилы. «Чувствую, мне предстоит получить втык», – с удивлением констатировал Алекс. «А ведь он почти никогда нас не ругал, даже в детстве, и критиковал обычно очень осторожно, не давая прямых советов и указаний, позволяя ученикам самим находить свои ошибки». Тон ответа Сенсеича заставил Данилу почувствовать себя лишним, но сдаваться он явно не собирался. Любопытство есть любопытство. Все эти клубы, чем они вообще занимаются? Почему никто не слышал о них? Хм, ничего себе, один вопрос, хмыкнул Сен-Сейч. Ладно, сделаю вам короткий экскурс в историю рейтинга. Предупреждаю ваш вопрос, рейтинг – это то, ради чего и существуют клубы. Список сильнейших. Лучшие клубы, искуснейшие бойцы, использующие самые разные техники, пришедшие из далекого прошлого и разработанные в настоящем. «Рейтинг?» – переспросил Алекс. Где-то он уже слышал это слово, сказанное именно с такой интонацией. «Да рептилоид же, спрашивал у Сэнсэйча, есть ли он в рейтинге, но это уже не первое упоминание, точно не первое». да «Мы называем это именно так. В каждой стране ведется собственный рейтинг, а сильнейшие бойцы встречаются в битвах за мировой рейтинг. В каждом, действительно крупном городе, открыто хотя бы несколько клубов, и все они постоянно ведут борьбу за звание лучшего». «Дерутся?» – уточнил Данила. «Проводят бои. на смерть «Когда как?» – уклончиво ответил Сенсейч. Алекс щелкнул пальцами, наконец вспомнив, где еще слышал упоминание о рейтинге. А все эти клубы такие же секретные, как наш? Или в рейтинге все же есть и обычные школы восточных боевых искусств? Скажем так, в каждом клубе есть дочерние школы боевых искусств, в которых отбираются самые лучшие ученики для последующего присоединения к клубам и участия в рейтинге. Я так и думал обрадовался Алекс. «Этот гад из стального кулака не мог так просто меня завалить. Ну а если он в рейтинге, как и рептилоиды, то все не так уж плохо. Ведь не зря же друг отца спросил у меня об этом самом рейтинге». «Чувствую, ты еще многое не рассказал», – заметил Сенсейч и серьезно посмотрел на Костю и Данилу. «Так, ребята, вам действительно пора домой». «Разговор о рейтинге мы продолжим завтра на тренировке. Там же я вас с ним и ознакомлю». «Ладно», – протянул Данила. «Я послушно удаляюсь». «Да, пойдем отсыпаться», – присоединился к нему Костя. «Мы свое дело сделали, Леху спасли. Теперь можно и поспать». Алекс успел рассказать историю похода в школу боевых искусств друга отца еще до того, как Данила и Костя скрылись за углом. Сэнсэйч никак не прокомментировал его проигрыш, зато довольно нелестно отозвался об избиении ни в чем не повинных учеников. «Ты думаешь, я для этого тебя учил боевым искусством?» Тихо поинтересовался он. «Нет, конечно», — понуро ответил Алекс. «Я просто... дал волю злости, ведь это часть моей второй личности». «Да...» «Вот об этом я с тобой и хотел поговорить». «Вы прочитали мои записи?» с замиранием сердца спросил Алекс. «Конечно прочитал. Куда ж деваться-то?» вздохнул Сенсейч. «И?» – нетерпеливо спросил Алекс. Увы, учитель не оправдал его ожиданий. «То, что ты пытаешься с собой сделать, в этом есть что-то интересное, но вот реализовано все очень глупо». «Да?» опешил Алекс. «Давай посмотрим на это со стороны. Ты пытаешься выкинуть из себя все то, что кажется тебе лишним, в другую личность, так?» «Нет, я...» «Будь честен с собой. Это не разделение личностей, а всего лишь попытка избавиться от того, что ты считаешь слабостями характера». После долгой паузы Алекс неуверенно кивнул. Ну он как бы изначально сделал из себя что-то вроде суперанимала в классификации поршнева и диденко. Эти ребята условно поделили человечество на потомков четырех видов: двух хищных и двух нехищных. Хищники делились на суперанималов, злобных существ, подавляющих волю окружающих, и изсугестеров, хищников приспособленцев. Вот наиболее близкие к своему животному началу суперанимал, и был целью Алекса. вы пока получалось не очень хорошо. «Должен признать, ты достаточно эффективно использовал методики самогипноза для подавления эмоций. Вот только это разрушает личность и расшатывает психику». «Я помню», – вздохнул Алекс. «Энергия эмоций должна направляться наружу и не удерживаться внутри. Необходимо выражать эмоции во всей их полноте, а чтобы потом они исчезли без следа. Именно поэтому я и избил тех учеников. Сэнсэйч поморшился. Это не лучший вариант для выхода эмоций. Конечно, ты молодец, что изучаешь все это, но ты же понимаешь, что и дома, и в институте, и с друзьями ты ведешь себя наигранно. Это все не ты. Ну, я бы так не сказал, не согласился Алекс человека постоянно разрывают на части желания в один и тот же момент ему хочется поступать совершенно по-разному и именно из выбора и состоит человек перебил его енссеэйч драться или убежать признаться в любви или промолчать это то он откуда знает удивился алекс ты занимаешься простым актерством и обманом резюмировал учитель Посмотри на качество, распределяемое между двумя личностями. Один получается вспыльчивым и злым эгоистом, другой – слабым и трусливым ничтожеством. Тебе не кажется, что это не слишком-то удачное раздвоение? Неужели в Алексея и нет качеств лучше, чем пассивность с одной стороны и агрессия с другой? Алекс окончательно запутался. То есть вы все-таки не против моей затеи? «Чего бы?» – удивился Сенсеич. «Я просто констатирую факты. А выводы делать уже тебе. Об остальном нам придется поговорить завтра на тренировке. Мне пора идти». «Уже?» – опешил Алекс. «А ты на часы смотрел?» «Нет у меня часов», – буркнул Алекс. «Сотовый же разбит. Уже час ночи». «Ой, черт!» – Алекс вскочил на ноги. «Меня же дома убьют! До завтра, Виктор Михайлович!» Он сорвался с места и побежал домой.